Глава четвертая. Пути дороги. На следующее утро, когда отдохнувшие девушки проснулись, Лекс выложил им свое видение ситуации. Я не нанимался охранять сразу двух веданок, у меня с одной проблем наметилась выше крыши. Для Кларисы есть два пути. Первый мы отправляем ее обратно на корабль с сотрудниками моей фирмы, которые обеспечивают ей безопасность. Второй я прячу ее на некоторое время в одном надежном месте, где она сможет пройти небольшой курс обучения по правильному использованию своих возможностей. «Второй, конечно же второй!» Сразу воскликнула Клариса. «Я тоже хочу обучение!» Надула губки я рано, недовольно глядя на Лекса. «Вот об этом я и говорил», — взгрустнул Лекс. «Мне и с одной ведьмой проблем хватит». «Но я же сильнее ее, и не называй нас ведьмами!» Со слезами на глазах возразила Ярана. Лекс недовольно покачал головой и пояснил. «И поэтому тоже. Ярана, ты одна из самых сильных ведьм, что мне когда-либо встречались. Боюсь, что в том месте, куда отправлю Кларису, не найдется сейчас учителя, который сможет справиться с твоим обучением. Поэтому придется заниматься с тобой самому». По поводу названия не обижайся, во всех мирах таких, как вы, называют ведьмами. И этим можно только гордиться, ценят разумных везде не по названиям, а по их делам. «Значит, ты тоже ведьм, раз можешь меня учить?» Заинтересовалась я, рано-мгновенно осушив слезы. «Нет, я не ведьм», — рассмеялся Лекс. «Таких, как ты, только мужского рода у нас называют ведьмаками. Я маг, но так уж вышло, что и ваши проблемы мне знакомы». «А как и когда меня отправишь?» Нетерпеливо заерзала на стуле Клариса. «Вот сейчас и отправлю. Ты только своим сообщение подготовь, чтобы лишних проблем у Ирана не возникло, а то кто вас знает, какие там у вас порядки». «Она его отправит из представительства по официальным каналам. Это чтобы ваши шифраторы лишний раз связями с Ведой не засвечивать». «Как сейчас?» Почти хором удивленно воскликнули девушки. «Я же говорил, что у меня есть с собой небольшой аварийный запас, и в нем предусмотрена возможность отправки посылочек на родину. Вот такой посылочкой ты и поедешь», — ухмыльнулся Лекс. «Портал?» Тут же заинтересовалась я рано. Да, но весьма специфически, по нему нельзя ходить, а вот передать что-нибудь, это запросто, — кивнул лекс. А можно нам получить посылочкой некоторое количество костюмчиков или хотя бы тех планок, что блокируют наше воздействие на обычных людей. Закинула удочку я рано, понимая, что даже небольшое количество таких устройств сильно облегчит деятельность ее матери или точнее великой матери веды. «Ну вот, пошли просьбы, а что мне за это будет?» – в шутку поинтересовался Лекс. «Все, что в наших силах!» – возбужденно воскликнула я рано. «Все, что в твоих силах!» – поправил Лекс. «Нет-нет, именно в силах веды!» – пояснила уже Клариса. «Слово, данное членом правящего рода, считается словом империи!» «Что-то сложно там у вас живется в правящей семье!» – удивленно пробормотал Лекс. «Кто правит с того и спрос?» – буркнула обиженная недоверием ирана «Ладно, не обижайся, откуда я знаю ваши порядки? Сколько вам надо?» – извинился Лекс. «Хотя бы десяток, но лучше сотню», – попросила ирана боясь, что парень откажет. Лекс с долгим взглядом посмотрел на нее. «Что? Нет?» – сразу загрустила девушка. «Есть!» – тяжело вздохнул Лекс. Он предполагал, что придется налаживать связи с Ведой и заранее договорился с женами, чтобы те подготовили и положили в теневой карман необходимые амулеты. Но он совсем не рассчитывал на то, что у Веданок настолько тяжелое положение и не предполагал такую ценность для них довольно простого амулета. Похоже, сильно допекла Псионок оторванность от основного населения планеты из-за своих неконтролируемых возможностей. «Насколько я выяснил, в сети вы наручные компы сами делаете, но никому их не продаете». С ожиданием уставился Лекс на собеседницу. Посто устроить за одну твою планку!» Сразу заявила я рано, не дав ему договорить. «Ну уж нет, так обдирать, возможно, будущих союзников я не собираюсь». Ошарашенно помотал головой Лекс. «Это же надо, чтобы так до допекло!» «Могу заключить с тобой союз даже сейчас, потом великая мать только подтвердит его», припечатала Лекса девушка. «Ну и порядки у вас!» Поежился он, даже не представляя такого положения в отношениях между государствами, когда любой член правящей семьи способен заключать союзы и наверняка объявлять войну. «Ты не можешь заключать такие союзы!» Опять упала духом девушка. Лекс покачал головой. «В том-то и дело, что могу, но вашего подхода к этому вопросу все же не понимаю. Ну да ладно, не скрою, мне нужны компы. Очень хорошая вещь, особенно если работать с вашей техникой, так что обдеру вас основательно. Давай так, за каждую планку пси-счета возьму с вас 10 компов и к ним десяток обучающих кристаллов на разные темы», — предложил Лекс. «Тогда хотя бы 200 планок по предложенной цене». Начала торговаться Ирана. «Мы обучающие кристаллы не производим, их делают наши союзники-арканы, и сотню твоих планок мы отдадим им. И еще полный договор о взаимном сотрудничестве с твоей империей». «Все равно чувствую себя как разумный, обворовавший ребенка», снова покачал головой Лекс. «Это наоборот, я себя так чувствую», возразила Ирана. «Похоже, мы совершили очень взаимовыгодную сделку». Рассмеялся Лекс. «Ну, тогда так и быть, готов хоть сейчас предоставить две тысячи щитов». «Согласна, из представительства запрошу своих, и они вышлют в указанную тобой точку транспорт с оборудованием». Удивленно и радостно захлопала в ладоши я рано, совсем не рассчитывая на такое количество, а потом встала и посерьезнее произнесла. «Ярана Веда, младшая дочь верховной матери Веды, согласна заключить бессрочный договор о союзе с Лексом Леший». Лексу ничего не оставалось, как только ответить, причем он заметил, как активировалась часть ауры девушки, лепестком направленная на него. Соврать в таком деле он не мог. «Лекс Леший, император трех миров, согласен заключить бессрочный договор о союзе с империей Веды в лице Яраны Веда». По расширившимся от удивления глазам девушки, Лекс понял, что с правителем чужой страны она уж точно встречаться не рассчитывала. «Осталось только заключить брачный союз, и вам навечно обеспечено место в истории Веды», послышался задумчивый голос Кларисы, весьма подозрительно смотревшей на них. «Почему бы и нет?» раздался у Лекса в голове голос Миры. «Смотри, какая красивая девушка, а вдруг это твой якорь? «По-моему, в семье собственной ведьмы не хватает, нам твой дух хорошую трансляцию устроил». «Будет подглядывать, прибью нафиг», – пригрозил Лекс. «Шеф, вы не правы, это все они, меня заставили», – пробормотал дух. «Ты как, седьмой женой будешь?» – пошутил Лекс, действительно впервые обратив внимание на исключительную красоту ведьмы. «Выполню миссию, хоть десятой», – серьезно ответила я рано. Ладно, пока отложим этот вопрос. Может, скоро передумаешь? Потряс Лекс головой, отгоняя наваждение. Это вряд ли. Подумала про себя я рано. Где и когда я себе еще найду подходящего мужа? Тем более повелителя пространства да к тому же императора. У меня мама, великая мать Веда, является двадцать восьмой женой отца, а тут всего седьмая. Тем более он мне нравится. Лекс загнал Кларису заклинанием в стазис и спрятал в теневой карман. Только таким образом живые объекты могли находиться в настолько неподходящем для жизни месте, как подпространство. Впрочем, ее сразу же достала уже в Академии магии Лена, землянка и первая жена Лекса. Им нашлось о чем начать разговор. «Куда исчезла Клариса?» – спросила я рано, понимая, что это мог сделать только Лекс. «Не переживай, отправил на обучение, а нам пора двигаться в твое представительство, как мне сообщил компаньон по охране фирмы. Оно в центре города, и там никто разборки и покушения точно устраивать не будет, слишком много контролирующих камер различных СБ всех торговых кланов». Вызвав с помощью шифратора обычное автоматическое такси, они без проблем добрались до представительства Галактической комиссии. Я рано там ждали и сразу провели в специальную комнату. Лек следовал за девушкой как привязанный. Дух на всякий случай поверхностно сканировал всю ближайшую аппаратуру, включая компы проходящих мимо работников. Усадив девушку в кресло, сотрудник установил перед ней мобильный связной комплекс и удалился, оставил их одних. Я рано прошла стандартную процедуру идентификации по генокоду и паролю, и тогда появилась связь с ведой. Перед экраном с той стороны присутствовала еще вполне красивая женщина лет сорока на вид. «Здравствуй, дочь. Вижу, что хотя и с приключениями, но до комиссии добралась. Это меня радует. Наши службы прогнозировали вероятность благополучного исхода всего в 60%. «Я сейчас послала код подтверждения твоих полномочий в головной офис комиссии, так что тебя с этого момента официально включают в ее состав. Дальше работаешь под руководством председателя. Обо всем важном прошу сообщать по мере возможности», торжественно произнесла женщина, внимательно разглядывая Ярану и Лекса, стоявшего за спиной кресла. «Можешь проверить, нас не прослушивают?» Повернув голову, к Лексу спросила девушка. «Лишних исходящих каналов не наблюдается, и посторонняя аппаратура в комнате отсутствует», сухо доложил Лекс. «Ты удобно сидишь, матушка?» Краем губ усмехнулась я рано, разглядывая собеседницу на той стороне экрана. Она первый раз в жизни имела возможность по-настоящему изумить мать. «Что, дочка, считаешь меня можно так удивить, что упаду со стула?» Открыто улыбнулась в ответ женщина. «Не только упадешь, еще и под стол укатишься!» В предвкушении ухмыльнулась Ярана. «Ладно, не тяни, давай поподробнее». Внимательно посмотрела в глаза дочери женщина. Несмотря на расстояние, появилось предчувствие сюрприза. «Удали всех из переговорной и зашифруй канал нашим личным кодом!» Посерьезнела Ярана. Повернувшись в сторону, женщина что-то произнесла и дала рукой специальный знак дочери. Я рано некоторое время собиралась с духом, потом начала говорить. «От лица веда я заключила бессрочный равноправный союз с очень далекой империей трех миров. Прошу подтвердить мои слова». «Подтверждаю», — после некоторого раздумья произнесла мать Яраны. Я продала представителю империи десять тысяч наших комплектов класса X и сто тысяч обучающих кристаллов инженерного уровня на различные темы. Список пересылаю. Подтверждаю. Уже без отдержки сообщила женщина. Дочь просто не могла заключить такое соглашение без особой на то причины. На полученные средства приобретено уникальное оборудование пси-класса. Количество и характеристики пересылаю. Продолжила ярана. По расширившимся глазам и чуть дрогнувшим губам верховной матери Лекс понял, что сообщение дочери все же потрясло правительницу. И только огромный опыт и внутренняя дисциплина позволили ей не показать чувств. Верховная мать на самом деле была выбита из спокойствия, если не сказать больше. Дочь прислала просто нереальную или точнее фантастическую информацию. И если это правда, то цену Веда заплатила мизерную. Ведущие умы государства тысячелетиями разрабатывали нечто подобное. А самая совершенная на сегодняшний день установка защиты от пси-воздействия занимала весьма приличную комнату и действовала очень неэффективно. Здесь же предлагалась металлическая штучка размером в несколько сантиметров, да к тому же и полностью автоматическая. «Где и когда предполагается передача?» Чуть хриплым голосом спросила женщина. «Я рано посмотрела на Лекса. Станция 458 в системе Сота. Там будет пересадка на военный транспорт по пути к месту работы комиссии на планете 4 системы Рома». Отозвался Лекс на вопросительный взгляд девушки, дух уже слегка выпотрошил ближайшие компьютерные системы и выудил оттуда предполагаемый путь движения комиссии. «Я так предполагаю, у тебя за спиной находится представитель этой империи», — поняла их переглядывание Великая Мать Веды. «Это не все», — кивнула девушка и продолжила. Император предложил мне стать его седьмой женой. Я дала согласие только после окончания моей миссии. Вот теперь считай меня действительно под столом. Удивленно, качая головой, пробормотала женщина. Лек с трудом сохранил скучное выражение лица. Девушка поставила вопрос так, что отвертеться будет невозможно. С другой стороны, если она не станет якорем, то династические браки существовали и в давние времена, существуют и сейчас, а союз с Космической Техной ему ой как пригодится. Дух. «Слушай, шеф, а почему у тебя империя? Создавай султанат, там гарем 120 жен совсем не предел, ха-ха!» Лекс. «Тоже мне остряк, ты лучше думай о том, чей дух в нее внедрится, если она все же окажется якорем!» «Дух. Было бы куда удедряться, наши предки, судя по всему, порядком по мирам погуляли». «А случайно этот парнишка у тебя за спиной не он?» Вдруг подозрительно посмотрела на Лекса великая мать. Я рано лишь кивнула. «Та планка у тебя на рукаве, похоже, и есть этот пси-щит, а другие тоже что-то делают?» Вдруг заинтересовалась мать. Девушка посмотрела на Лекса, клятва не давала возможности ответить. Лекс недовольно поморщился, но кивнул, а через духа на комп девушки скинул характеристики оставшихся двух амулетов. Та сразу переслала их матери. «Если бы ты не была моей дочерью, не поверила бы. Наши технологии отстают на тысячи лет». Тяжело вздохнула женщина, внимательно прочитав сообщение, а затем спросила, посмотрев в глаза Лексу, «Зачем вам наши компы?» «На сотни тысяч лет», — усмехнулся Лекс. «Но у меня в подчинении не только псионы, а обычным мыслящим много не надо». «Мыслящим, мыслящим!» озабоченно пробормотала великая мать а потом вдруг не удержалась и потеряв всю свою невозмутимость широко распахнула глаза одновременно хватая ртом воздух существовала всего пара расшифрованных текстов сохранившихся с древнейших времен и там правители веды называли людей мыслящими боги лесомыслящие сотни тысяч правители владыки леса порталы Не успев отдышаться, начала бормотать великая мать с удивлением, глядя на Лекса. По сияющим глазам своей дочери она поняла, что угадала. «Может, ну ее эту комиссию возвращайтесь на веду?» – предложила она. Лекс оценил предложение, но решил планы не менять. «А вдруг там на самом деле артефакты древних? Нет, надо посмотреть, что там еще осталось. Надеюсь, есть возможность восстановить остатки». «Потом заскочим к вам, и еще я отправил вашего пилота слегка подучиться, я рано перешлет рапорт». «А есть возможность отправить подучиться хотя бы десяток девочек?» Сразу заинтересовалась великая мать. Лек задумался. «Есть, но не больше, у меня пока нет хорошего канала. Присылайте вместе с компами, и вот еще что, наверное, я вам приведу своего преподавателя». Он посмотрит, на что именно вы способны, и научит нормально использовать ваши возможности. Великая Мать должна быть действительно великой. Заберете его тем же транспортом», – согласился Лекс. Обсудив некоторые вопросы, они закончили разговор. После отключения канала, Великая Мать Веда еще долго думала о разговоре. «Если все получится, надо существенно пересматривать все планы». И лучше к этому готовиться заранее, собирать нужных людей и делать это скрытно. Появление на горизонте повелителей лучше не афишировать, да и, судя по всему, этот Лекс не горит желанием выставлять себя на показ. Надо срочно придумывать планы прикрытия. Если кто-то узнает, что у Веды появились запредельные технологии, то могут возникнуть серьезные проблемы. Я, рано закончив разговор, посмотрела на Лекса. «Нормально все прошло», — ответил он на ее немой вопрос. «Что дальше?» — поинтересовалась девушка. «Не нравится мне непонятный шум вокруг вашей комиссии», — неопределенно пожал плечами Лекс и перешел на другую тему. «Вот смотри сама, мой комп кое-что накопал в местных базах, ваш председатель задерживается. Его заместитель попал в аварию и в настоящее время восстанавливается в одном из госпиталей». Еще два члена комиссии, что должны прибыть от других государств сектора, вообще пропали вместе со своими кораблями. У меня создается впечатление, что кто-то не хочет, чтобы ваша группа добралась до планеты, поэтому будем действовать автономно. Сейчас едем в космопорт и садимся на ближайший попутный рейс. Когда окажешься на корабле, сообщишь теперешнему начальству, что у тебя есть дела и доберешься до планеты своим ходом. «Учитывая особенности веданых псионов, думаю, начальство пойдет тебе навстречу». Я рано тоже чувствовала нежелание лететь вместе со всеми, поэтому легко согласилась. Хотя она и не входила в список великих предсказателей веды, некоторые способности у нее имелись, она предчувствовала опасность для старого плана действий, в то время как предложенное лексом решение не вызывало такого отторжения». Собираться им особо не требовалось, Лек заказал билеты на только что приземлившийся в порту проходящий транспорт, и они сразу направились туда. Планету удалось покинуть на выбранном корабле без особых проблем, на всякий случай они даже зарегистрировались на рейс под другими именами. Это обеспечило им фирма «Карта». Для защиты клиента такая услуга была предусмотрена. Карта официально зарегистрировал их новые имена в планетарной базе, и им выдали несколько легальных псевдонимов. Поскольку никакого криминала за ними не числилось, планетарная служба безопасности провела необходимые процедуры. Чем будем заниматься до пересадочной станции, нам неделю добираться? поинтересовалась Ярана, когда они обосновались в достаточно уютной каюте. Учиться, усмехнулся Лекс, опускаясь в глубокое кресло. Чему? Пробормотала я рано, плюхаясь к нему на колени и устраиваясь там поудобнее. Ей еще ни разу не приходилось так делать, просто видела это в фильмах и решила попробовать. Если бы она проделала это у себя на планете с Непсионом, то долго бы мужчина не протянул. У нее в голове, несмотря на длительные тренировки по контролю, бушевал эмоциональный шторм. Если бы не защитный амулет на комбинезоне, сейчас бы в округе сотни метров, несмотря ни на какие защиты, мужики сходили бы с ума. Воздействие неинициированной ведьмы с полностью открытыми магическими каналами, что и наблюдалось у веданок, приводило именно к таким последствиям. Империя псионов Веды существовала только из-за того, что им удалось построить вполне жизнеспособную иерархическую структуру с переходом из круга в круг общения с понижением магических возможностей. Лишь ведьмы-псионы совсем небольшими возможностями взаимодействовали с обычными людьми. Дух. «Слушай, шеф, а ты все-таки дурак. В смысле, торговец из тебя никудышний?» Продешевел со своими амулетами раз так в сто, если не больше. девочки страдают от своих способностей. Только подумай, их компы имеют автоматическую защиту от псевоздействия, точнее режим работы на повышенных мощностях. Это до некоторой степени нейтрализует всплески псевоздействий на оборудование, а если уровень воздействия превышает расчетный режим, их компы отключаются на время». «Они бы тебе заплатили любые деньги за возможность простого общения с обычными людьми». «Лекс». «Да, торговец из меня именно такой, но не забывай, что я все же еще и император. Политика, мой друг, это вещь такая, что торговля ей только в помощь, а не как направляющая идея». «Дух». «Шеф, ты меня уел, затыкаюсь». «Учиться пользоваться своими возможностями». посмотрел глаза спутницы Лекс. «Прямо сейчас?» Довольно промурчала я рано, привалившись к его груди. «Именно!» Вздохнул Лекс, пересаживая девушку в другое кресло. «И вообще я хоть и маг, но не железный, и пока не залазь на меня, пожалуйста. Вот через некоторое время после специальной инициации сможешь сделать это спокойно». «Ловлю на слове, у меня немного крыши едет от возможности близкого общения с мужчиной». Совсем не обиделась девушка. «А что за зверь такой, инициация?» «Специально разработанный ритуал для создания управляющих контуров твоими каналами, только мне нужно к нему подготовиться», — пояснил Лекс. «Почему ты отправил моего пилота к себе в империю, а меня оставил? Там же наверняка уже все подготовлено». Задумалась я рано. Мыслящий, проводящий инициацию, оказывается на некоторое время привязанным к каналам самой ведьмы, пока она не научится ими правильно управлять. Как правило, он и становится ее наставником. Кроме того, размеры твоих пси-каналов весьма велики. И не каждый маг способен справиться с ритуалом в таких условиях, а архимагов у меня не так много, как хотелось бы». «Значит, ты архимаг?» – зацепилась за непонятное слово Ярана. Лексу пришлось некоторое время рассказывать спутнице о градациях одаренных. Потом они выбрались в небольшой спортивный зал. И там Лекс достаточно долго катал девушку по мягкому полу. Впервые основное преимущество псионок веды дало сбой. В жизни и в бою веданки использовали чувство краткосрочного предвидения. В борьбе с Лексом оно у девушки раз за разом отказывало. Точнее, не так. Оно постоянно показывало, что бы она ни делала, это вело к проигрышу. «Я так не играю!» Наконец, выдохнувшись, пробормотала девушка, опускаясь на пол. «Ты сильнее и быстрее меня. Мы в тренировочных поединках даже Аркан спокойно побеждали. Я вообще на имперских соревнованиях уступала лишь старшей сестре, а тут ты играешь со мною, как с ребенком!» «Так и есть, совсем еще неразумный ребенок, по крайней мере, по использованию своих возможностей. Впрочем, не грусти, уровень у тебя вполне нормальный, редко какие мыслящие смогут сражаться с тобой на равных», — подбодрил ее Лекс, присаживаясь рядом и слегка обнимая расстроенную девушку. «Значит, ты совсем редко какой!» Тут же улыбнулась я рано, устраивая свою голову у него на плече. «Я вообще единственный и неповторимый, впрочем, как и любой мыслящий», — грустно вздохнул Лекс. «Мне просто многое открылось, и есть некоторые возможности, вот и приходится соответствовать требованиям подчиненных, а это народ весьма беспокойный». «Слушай, я нас здесь никто не видел?» — забеспокоилась я рано. «Мы ведь очень непростой бой показали, на таких скоростях обычные люди не работают». «Не беспокойся, мой комп подсунул камерам совсем другую картинку». Успокоил ее Лекс. «А какую?» – заинтересовалась девушка. «Тебе так хочется взглянуть? Ну покажи!» Лекс оттранслировал ей запись компа. «Фу, ничего поприличнее не было!» – пробормотала залившаяся краской девушка. «Как говорит мой Скин, это самое приличное из того, что крутят сейчас в ближайших каютах по видео». Он только заменил фон этих сцен на картинку спортивного зала, а ему самому придумывать изображение целиком было лень», – рассмеялся Лекс. «Он что, не выполняет твоих приказов?» – удивилась я рано. «Это же и а не комп, он делает только то, что хочет», – пожал плечами Лекс. «Как же вы с ним уживаетесь, если он приказы не выполняет?» – непонимающе поежилась девушка. «Мы просто одно целое, он делает то, что нужно. Трудно объяснить, может, со временем и у тебя появится возможность задействовать такого эскина. Посмотрим». «Хотелось бы!» — еле слышно пробормотала девушка. «Самооценка Яраны уже упала ниже некуда. Она ведь считала, что сильнее веданы к рукопашной, да и вообще в войне бойцов быть не может. А оказалось, что где-то существуют люди, считающие детьми таких, как она». Проведенный бой это вполне наглядно показал, да и остальное, что она узнала о Алексе, сильно пошатнули ее представления о псионах, как наиболее продвинутых людях галактики. Однако обещание поднять ее уровень девушку весьма обрадовало. Наскоро перекусив в ближайшем судовом кафе, они вернулись в каюту. Там Лекс отправил девушку отдыхать, а сам занялся подготовкой ритуала инициации. Обряд был совсем несложным, но этап подготовки требовал определенной работы. В соответствии с магическими каналами в ауре девушки, Лекс на полу каюты специальным мелом вычерчивал защитные контуры в виде пентаграмм и различных многоугольников. При энергетической запитке они формировали в объеме ауры свои отражения, которые в дальнейшем позволят ведьме взять управление над магическими каналами. Самый большой внешний контур защищал окружающее пространство от возможных всплесков при проведении ритуала. Открытых каналов в ауре ведьмы имелось достаточно, поэтому Лексу пришлось затратить много времени. Можно было пойти по простому пути и задействовать заклинание только наиболее сильные энергетические каналы тела. Но тогда остальные окажутся заблокированными и со временем просто исчезнут. Поскольку вероятность того, что Ярана могла стать не только женой, но и якорем, все же была высокой, Алекс предпочел помучиться и создать линию управления даже для очень незначительных потоков энергии. Интуиция однозначно говорила, что так будет правильнее. Алекс привык к ней прислушиваться. В центре всего безобразия из разноцветных линий он поставил походный алтарь, достав его из теневого кармана. Можно обойтись и без него, своих возможностей вполне хватало, но лучше сразу научить тело ведьмы пользоваться внешними каналами силы. Алтарь как раз и являлся источником уже упорядоченной магической энергии. Лекс разбудил девушку и коротко рассказал, что ей предстоит. «Будет очень больно», – предположила она. «Не то слово», – кивнул он. «Представь, что тебе в артерию будут вшивать без наркоза управляемый клапан». «Значит, по-другому никак?» — скривилась я рано. Боль ее терпеть научили еще в детстве, вот только это не доставляло радости. «Пойми», — добавил Лекс, «твои магические каналы уже хорошо развиты, поставить к ним модуль контроля можно легко и безболезненно, но тогда ты им управлять не сможешь. И именно боль позволяет сформировать связи в мозге, поскольку будет являться отражением магических рун контроля». Они как бы впечатываются в твой разум, из-за хорошего развития каналов и импульсы управления должны быть мощными, а следовательно боль тоже будет сильной. Можно растянуть ритуал на месяцы и с гораздо более слабыми ощущениями, но хорошего качества от такого управления добиться очень трудно. Опыт, наработанный магами, показывает, что кратковременная сильная боль переносится лучше долговременных слабых, так что придется потерпеть. «А теперь полностью раздевайся и марш на алтарь!» «Слово-то какое страшненькое! Алтарь!» Стаскивая комбинезон, пробурчала девушка. «Да, были времена, когда на таких артефактах одни маги выпивали силы других, хотя, конечно, это и сейчас кое-где делается», усмехнулся Лекс, вспоминая некромантов. «Ой, не пугай меня, пожалуйста, и так страшно!» Поежилась девушка, устраиваясь на неудобной поверхности камня. Лексу она верила, хотя до жути боялась предстоящего ритуала. Через некоторое время начали работать руны заклинания, тело девушки полностью застыло, превратившись в живой камень, а потом одно за другим стали подниматься с пола многогранные звезды и обретая объем и уменьшаясь в размерах внедряться в организм. Вот тогда к Яране пришла боль, миллионы раскаленных игл пронизывали ее тело и мозг. Хорошо, что вспышки неприятных ощущений следовали одна за другой с некоторым перерывом. Каким-то образом мозгу удавалось отдыхать между этими волнами. Девушка не контролировала время, ей казалось, что с начала ритуала прошла вечность в непереносимых муках, но рано или поздно все кончается, отступила и боль. Яране казалось, что ее мышцы превратились в кисель, она не могла пошевелить даже мизинцем. «Все, моя юная ведьмочка, уже все!» – услышала она голос Лекса над духом. Он осторожно снял безвольное тело девушки с алтаря и аккуратно уложил на кровать. Больше она ничего не слышала, сразу погрузившись в лечебный сон. Лекс лишь покачал головой, наблюдая за подопечной. Методики развития духа на веде оказались весьма на уровне. Несмотря на нестерпимые боли, девушка на алтаре даже не пикнула, это вызывало уважение. Уничтожив следы ритуала и убрав артефакт, Лекс тоже разделся и прилег отдохнуть. Утром я рано проснулась сама, обнаружив себя совсем голой и устроившейся под боком у Лекса. Нигде ничего не болело, тело казалось воздушным. Взглянув в лицо парня, она обнаружила смотрящие на нее и явно смеющиеся глаза. «Как самочувствие у красавицы!» Улыбнулся Лекс, и не думая отпихивать от себя такой приятный на ощупь груз. «Лучше не бывает!» Залилась краской девушка, однако двигаться тоже не собиралась. «Какие же вы все-таки собственницы!» Ухмыльнулся Лекс. «Кто бы говорил, многоженец!» Открыто улыбнулась в ответ я, рано потягиваясь. «Думаешь, нашим псионкам очень нравится быть сотой женой у подходящего мужчины? По-другому просто не получается, а тут всего седьмая. Как хорошо-то! Пожалуй, я уже знаю, кого отправить вам в качестве учителей на веду. Никто, кроме них, с ведьмами не справится!» Задумчиво перебирая локоны девушки, произнес Лекс. «Тебе лучше знать, только не бросай меня!» Пробормотала я рано, радостно вдыхая совсем еще незнакомый запах мужчины. «Ну уж нет!» — вздохнул Лекс. «Теперь мне тебя бросить не удастся, даже при большом желании, хотя его и не предвидится. Женушки мне такую деструкцию устроят, мало не покажется, они тебя уже полчаса разглядывают». «Как так разглядывают?» — удивилась я рано. «Есть у нашей семейки такая особенность. Моя шестая жена Эльфика, кстати, сильный маг жизни и разума, однозначно делает вывод, что в твоих очень дальних предках эльфы точно отметились». «А кто такие эльфы?» – заинтересовалась девушка. «Ты уже как-то упоминал про них в связи с надписью на браслете?» Пришлось лексу через духа и компы показывать и читать лекцию о различных человекоподобных магических расах. сохранившихся в его империи с очень далеких времен. Занимательную, такую приятную в кровати лекцию, неожиданно прервал сигнал общей тревоги. Сообщение, пришедшее на компы, предлагало всем людям, знакомым с военным делом, прибыть в управляющий центр корабля. Лек заинтересовался и решил посетить это собрание. Как он уже знал, у Ирана имелось право пилотирования космических кораблей. А он по договору телохранителя должен всегда сопровождать свою клиентку. У него тоже уже были знания по пилотированию малых и средних судов, но сертификат он не получал и подтверждения в базе не имел. Когда они прибыли в центр управления, там уже собралась толпа. Людей с военными специальностями среди 300 пассажиров оказалось больше трех десятков. На окраинах изведанного космического пространства, куда направлялось судно, такие специалисты ценились, поэтому ручеек авантюристов и наемников в том направлении сохранялся весьма стабильным. Осмотрев разношерстную толпу, капитан корабля сказал «Я капитан этой старой колоши Люка Ран». К моему сожалению, могу сообщить вам очень неприятную новость. В последнем прыжке нам на хвост село чужое судно. Возможно, что это пиратский рейдер. При выходе из прыжка он нас настигнет и без боя судну в следующий переход не уйти. По последним данным сканера его скорость на 30% выше нашей, так что при разгоне он нас точно настигнет. Есть два основных варианта развития событий. «Первом, мы всей дружной толпой сдаемся и без особых проблем переквалифицируемся в рабов и в лучшем случае обслуживаем одну из пиратских баз. Про худшее я просто промолчу. Во втором мы попытаемся оказать сопротивление и потрепать настигающий нас рейдер. Тогда они могут подумать, что гонятся за небольшой, но зубастой дичью себе дороже и оставят нас в покое. На этой калоши есть чем оказать сопротивление!» Спросил один из пожилых людей, стоящих в первых рядах. Явно ветеран, собирающийся открыть свое дело на окраинах Галактического Содружества. «Тот, кто путешествует по окраинам, вынужден иметь. Народ тут шляется весьма разношерстный и воинственный», — криво усмехнулся капитан. если поподробнее?» — поинтересовался ветеран. «Можно и поподробнее?» — кивнул капитан. «В наличии четыре лазерные установки среднего калибра для отражения торпедных атак и два средних орудия бластеров противокорабельной обороны». «Немало!» – раздался одобрительный голос из толпы. «Предполагаю, у рейдера, что у нас на хвосте снаряжение раза в три поболее будет, хотя, конечно, крупных калибров у преследователей все же не ожидается», – скривил рот капитан. «Вряд ли у пиратов не найдется еще нескольких истребителей прикрытий и пару штурмовых ботов», – сомнением во взгляде покачал головой ветеран. «У меня на грузовой палубе четыре системных штурмовика. Для рейдера это может стать серьезным сюрпризом, но пилотов для них в экипаже нет», – грустно проинформировал всех капитан. «Штурмовики типа «Гром»?» – раздался вопрос дальних рядов. Капитан оживился. Да, причем модифицированные, с четырьмя штурмовыми бластерами вместо двух обычных, правда лишняя пара только с ручной системой наведения. Мне их шахтеры на астероидах заказали, и мелкие камни здорово надоедают, вот они решили сделать себе прикрытие из писаных машин. За небольшие деньги поисковики хорошо поработали над посудинами, и теперь это вполне приличные аппараты». «Мы с братом беремся оседлать пару. Нам что-то совсем не хочется заканчивать жизнь у пиратов на побегушках». Из задних рядов вышло два весьма внушительных мужчины. По толпе уважительно прошелестело почти на пределе слышимости. Аркани! Внешний вид этих людей только окончательно уверил Лекса в том, что в дальних родственниках парочки орки точно были. Такую внушительную мускулатуру и приличный рост имели именно эти представители разумного мира. Лекс по компу. Я рано, ты водишь драндулеты по имени Гром. Я рано. Да, сертификат позволяет, это старая версия более новой молнии. У нас все машины на флоте именно такие, а устаревшие мы используем в качестве учебных. Лекс. Скажи, что еще два поведем мы. Я рано. «А ты справишься без сертификата? Комп машины тебя к управлению не допустит!» «Лекс, мы с Искином с ним договоримся!» «Мы с напарником возьмем еще две!» Подняла руку Ярана. «Справитесь!» Сомнением посмотрел на красивую девушку капитан. «Я веданка, если это о чем-то вам говорит!» Усмехнулась Ярана. «Вот так сюрприз будет пиратам, два арканина и веданцы. Пожалуй, наши шансы уйти невредимыми сильно повышаются». Сдвинув на лоб фирменную кепку, почесал от удивления затылок капитан. «Я был одним из лучших стрелков флота на крейсере прорыва», – улыбнулся ветеран. «Правда, калибры там побольше, но, думаю, с вашими пукалками тоже справлюсь». «Что же, это еще повысит наши шансы, тогда остальные займут место второй противоабордажной команды!» Подвел итог капитан, поскольку больше хороших специалистов среди вояк не нашлось. Остальные оказались простыми наемниками, прошедшими специальные курсы или покинувшими ряды обычной армии. Пилотов капитан повел на грузовую палубу, где роботы уже заканчивали расконсервацию штурмовиков. Он махнул рукой на бронированных монстров. «Знакомьтесь, разбирайте, я вам в этом деле не помощник. Мозг корабля скинул вам на компы каналы доступа». После чего мужчина повернулся и удалился. «Госпожа, какой у вас уровень?» Вежливо спросил девушку один из аркан. «Командир крейсера поддержки!» Переглянувшись, с Лексом честно ответила веданка. «Ну это же...» Широко распахнул глаза и прикрыл от удивления рот рукой мужчина. «Да, Псион X – пожала плечами Ярана. «Но как это возможно?» – удивленно уставился на нее второй Арканин. «Тестирование новейшего секретного оборудования», – пояснила девушка. «Парни не поверят, вот так просто говорить Псионом X класса «Нет, не поверят», – пробормотал первый. «Не обращайте на брата внимания, госпожа». Ехидно улыбнулся первый, скосив взгляд на спутника. «Он слегка не в себе, всегда спорил со служивцами на то, что без проблем готов встретиться с Веданкой Псионом, конечно, не такого класса, а вот теперь, когда его желание даже переисполнилось, просто не находит слов». «Мы здесь как бы обычные путешественники», — предостерегла собеседника девушка. «Это понятно», — кивнул тот. «Считайте, мы прониклись, а кто с вами?» «Это разработчик оборудования, тоже, кстати, псион, только его класса даже я не знаю. Может, XX или еще больше?» — усмехнулась Ярана. «Но такого класса не существует!» Опять широко распахнул глаза только пришедший в себя первый. «Вы просто не знаете!» Покачала головой довольная Ярана. «Тогда кто тут главный?» Уставился на нее второй. «Он!» Указала рукой на Лекса девушка. «Вас как зовут, представители империи Аркан?» Поинтересовался Лекс. Пока они разговаривали, дух спокойно взломал компы штурмовиков и прописал там полные права Лексу на управление. Точнее, не взломал, а просто щупом занес в память машин соответствующие сведения. Используя свое быстродействие, он уже разработал примерные планы отражения атаки пиратов, так что осталось все выполнить с учетом различных дополнительных факторов по мере их обнаружения. Основа плана все равно не претерпит изменения. «Арин Лешер и мой брат Аран Лешер, бывшие лейтенанты, пилоты обороны корабля глубины разведки», бодро отрапортовал второй мужчина. «Ну что же, я Алекс Леший и моя невеста Ярана». кивнул на девушку Лекс. Вот и познакомились. «Но вы же не похожи на Арканина, хотя, насколько помню, такой род у нас точно существует», удивился Аран. «А я и не говорил, что я Арканин, я с очень далекой империи. усмехнулся Лекс. «Это местные службы безопасности слегка переврали мое имя, так что не обращайте внимания, в настоящее время я помогаю невесте в выполнении некоторых заданий». «Хорошо, господин, слушаем приказ», – отозвался второй мужчина Арин. «До приказов еще дойдем», – задумчиво почесал подбородок Лекс. «Сначала вы даете небольшую клятву, что никому и ничего не расскажете обо мне и обо всем со мною связанным». «Типа клятвы секрета, как в детстве?» – заулыбались братья, переглянувшись между собой. «Именно, как в детстве». Кивнул Лекс, он догадался, что кое-что из древности в их мире сохранилось, хотя бы на уровне легенд. По уже отработанной технологии он принял клятву от аркан. Конечно, они слегка подсмеивались над впавшим в детство человеком, верящим в такие клятвы. А я рано хихикала про себя над наивными арканами, уже понимая, как они попали. Значит так, после обряда начал раздавать команды Лекс. «Сейчас идем к нам в каюту, там получаете дополнительное оборудование и общий план отражения атаки». Парни лишь кивнули в ответ. Лекс привел их к себе и для вида, порывшись в шкафу, выдал им Яране по специально подготовленному разговорнику в виде кольца. К основным функциям амулета он незаметно добавил пару заклинаний простеньких силовых щупов, с помощью которых можно быстро подключаться к любому компьютерному оборудованию. В это же время дух загрузил им на компы необходимые программы для управления и связи с разговорниками. С этими амулетами носитель получал возможность прямого и полного мысленного управления автоматизированными устройствами, что намного быстрее систем меню компа, проецируемых на глазные линзы. Еще Алекс выдал арканам обычные боевые комбинезоны, но с соответствующими защитными амулетами, как у веданки. У них с Яраной были комбинезоны для магов с гораздо большим количеством наложенных заклинаний, о которых он девушке пока не рассказывал. В новых комбинезонах с амулетами силового щита можно без проблем отключить ограничители в штурмовиках и летать некоторое время на пределе их возможностей без последствия для человеческих тел. Когда все приоделись и экипировались, настал черед инструктажа, который ввел на некоторое время в ступор даже Ярану. Итак, смотрите на планки на рукаве комбинезона. Первая серебристая пси-щит защищает от ненаправленного воздействия пси-излучения. Вторая черная силовой щит, как на космическом корабле, от механических и энергетических повреждений. Третье, белая кокон защиты, защищает тело от агрессивных сред и воздействия, в том числе и от перегрузок и гравитации. Если не видите этих планок на рукаве, значит энергии больше нет, и комбинезон превратился в обычную одежду. Ну, разве что с некоторыми дополнительными особенностями. Например, тепло совершенно не проводит и является хорошим энергоизолятором. Еще он водонепроницаемый, хотя воздух может проходить свободно. Планки работают на другом типе энергии и, возможно, их зарядка в отдельном устройстве. Теперь, что касается кольца. Это специальный коммуникатор и работает он в комплекте с человеком и его компом. Связь между устройствами мысленная, управление компом тоже по менто каналу. Документация загружена вам на комп, читайте. Лек закончил короткий инструктаж. «По мере обучения глаза у Аркан становились все больше и круглее, я рано от них не сильно отставала». «Это что, вот эта штучка будет работать связью в пределах целой системы?» Наконец пришел в себя, рано и уставился на Лекса. «Зависит от ментальных возможностей разума мыслящего», — усмехнулся тот. Ну, если вообще способностей нет, то в пределах звездной системы. Кстати, как вы прочитали в инструкции, но, скорее всего, не обратили внимания. Есть возможность перехватить любое информационное сообщение на расстоянии пары километров, которое сможет расшифровать ваш комп. Если, конечно, нет какой-нибудь экранирующей преграды. Ну и, соответственно, передать по обнаруженному каналу любое сообщение, текстом, голосом или через канал компа, вообще что угодно. «Силы духов!» – только и выдохнул Арин. «Получается, можно мысленно командовать штурмовиком?» «Да хоть кофеваркой, если там автоматическое управление!» – рассмеялся Лекс. «Насколько поняла, если использовать связь между компами, возможно, управление из единого центра!» Задумчиво уставилась на Лекса Ярана. «Именно так мы и будем бить носы нашим преследователям!» – кивнул Лекс. Арин удивленно потер щеку. «Если немного подумать и посчитать, то наши четыре грома будут фактически равны как минимум сорока машинам». «Больше, гораздо больше», — покачал головой Лекс. «Не забывайте, у нас Веданка, а вы наверняка много слышали об их возможностях». «Силы духов», — пробормотал Арин. «Боевое предвидение, бедные пираты». Пока корабль находился в прыжке, все активно тренировались в использовании новых возможностей связи. После выхода в обычное пространство капитан гарантировал по крайней мере час для тренировки с машинами, потом должны выйти из прыжка преследователей. Для подготовки к новому переходу судну требуется еще как минимум 5 часов. Вот это время и нужно выиграть! Бывший техник-полковник корабельной обороны Сортон ангарс осваивая систему защиты транспорта, краем глаза наблюдал за маневрами четверки штурмовиков неподалеку от судна. Едва корабль вышел из прыжка в обычное пространство, штурмовики покинули грузовую палубу. Было хорошо видно, как пилоты принаравливаются к управлению машинами, хотя это и выглядело немного необычно. Сортон получил ограниченный доступ к корабельному компу и смотрел сертификаты пилотов. Аркане владели солидным временем налета на похожих машинах. Веданка имела только отметку о разрешении пилотирования. Других данных не было, ее напарник вообще не имел никаких разрешений, однако это не мешало ему управлять боевой техникой, и Ком штурмовика лишь подтверждал ему доступ. Грозные машины сначала кружили вокруг корабля, как пьяные, постоянно болтаясь со стороны в сторону. Если бы не данные телеметрии пилотов, можно было сделать вывод, что люди основательно перебрали горячительных напитков перед вылетом. Через некоторое время шараханье машин прекратились, и четверка, разбившись на пары, стала проводить учебные схватки. Сначала бои выглядели как тренировка курсантов, однако скоро полковник отметил, что схватки уже ведутся по всем правилам летного искусства. И пилоты кое-что умеют, но потом началось что-то странное. Маневры штурмовиков неожиданно перестали отслеживаться прицельными комплексами корабля. Полковник провел тест оборудования, но тот прошел успешно. Однако консоль управления орудиями по-прежнему сообщала ему о потере целей. Сортон был в прошлом опытным офицером флота, именно поэтому за долгую службу скопил достаточно средств для открытия своего дела, а главное, уцелел во многих схватках. Так сбоить системы могли лишь в одном случае, совсем невероятном в данный момент. Только если управление боем вела веданка «Псион». Прогнозировать действия таких псионов мозги компов наведения не способны. Если бы в рубке управления судном рядом с центральным компом в настоящий момент находился псион «Сведы», то обычные люди уже давно бы лежали пластом в отключенном состоянии. Однако полковник точно знал, что один или даже двое из пилотов «Сведы», значит «Псион среди них». Только компа общего управления на штурмовиках нет, а те вдруг начали действовать как единое целое. Это выглядело необычно, хотя полковника радовало, шансы сильно врезать пиратам повышались. На экран связи Сортона пришел запрос от штурмовиков на тренировочную атаку. Немного времени до прихода пиратов еще было, поэтому полковник ответил согласием. Переведя лазеры обороны в тренировочный режим с минимальной мощностью, он переключился на ручное управление. Все равно схватки с ведомцами от автоматики пользы мало. Тренировочный бой по отражению нападения штурмовиков привел полковника восторг. Такого он в жизни не видел. Ранее неповоротливые машины, кружась вокруг судна в каком-то непонятном танце, не попадали под лучи лазеров, даже под его управлением, и в то же время раз за разом поражали основные центры обороны. «Полковник, ты что-нибудь понимаешь?» По связи раздался голос капитана. уже нет!» Весело отозвался тот. «Хотя могу заложить голову, среди них псион-управленец старшего класса, причем с полным командным комплексом управления боем. Никто другой не сможет играть со мною, как жирной мышкой. И еще, судя по моим приборам, там давно летают трупы и, надо сказать, прекрасно летают. Такие перегрузки даже Аркани не выдержат. Кстати, счет 240-0 в пользу». «Нет, ошибся, уже двести сорок пять». «Ты думаешь о том же, о чем я?» Задумчивые нотки прорвались в голосе капитана. «Ну, о чем вы думаете, мне неизвестно. Но то, что пиратам будет очень плохо, какой бы корабль нас ни преследовал, это, могу сказать, вполне определенно», — довольно рассмеялся полковник. «Вот и они пожаловали. Приготовиться к бою», — распорядился капитан. Не очень далеко от вышел из прыжка пиратский рейдер, четверка штурмовиков резко развернулась и направилась к кораблю противника, хотя тот и оказался эскортным крейсером. «Ребята, ничего хорошего вам в будущем не светит», — пробормотал полковник, мысленно обращаясь к пиратам. Он себе хорошо представлял силу веданок высшего класса, а согласованную атаку сорока штурмовиков никакой эскортник не выдержит. Это он еще скромно увеличил силы нападающей четверки. Хантер Риск по прозвищу «Быстрый» капитан пиратского рейдера взглянул на собеседника. «Смотри, консул, это та самая посудина?» «Судя по маякам, именно она!» Кивнул человек в элегантном костюме, который никак не гармонировал с пыльной и давно не убираемой центральной рубкой управления. «Ты смотри, как договаривались, все, что захватим, мое, тебя отдадим только девчонку!» С подозрением уставился на собеседника капитан. Хоть он и знал его, но по слухам такие люди не гнушались нарушать соглашение, когда им это выгодно. «Не возражаю, мне больше ничего не надо!» Недовольно пожал плечами красавчик, бросив косой взгляд на пирата. «Эй, там на посудине, глуши реакторы и принимайте досмотровую команду!» Выйдя на общей волне связи, сообщил пират. «А то что будет?» Раздался смешок с другой стороны. Видеоканал никто не включал. Пираты не собирались наживать лишних неприятностей, а дичь не хотела афишировать себя в случае, если удастся уйти после конфликта с нападавшими. При следующей встрече могли быть более серьезные проблемы. «Еще не придумал, но ничего хорошего в этом случае не обещаю», самодовольно отозвался пират. «Ха, я уже выслал встречающую команду», хохотнул голос. Хантер отключил связь и пробормотал. Проклятые недоумки из внутренних систем, они думают, что на их зов быстренько прискачет патруль и прихватит нам хвост. Как же? Ждите. Что спим? Заорал он по внутренней связи. Камень, высылай звено на перехват встречающих, посмотрите, кто там решил с нами поздороваться. Второе звено пусть обойдет их и слегка пощиплет добычу. «Только смотрите, если что серьезно попортите, вычту потери из премии. Остальные в дежурном режиме и готовят челноки с абордажниками». Эскортный крейсер в ранге флота был достаточно серьезным судном. Он предназначался для охраны и сопровождения конвоев. На корабле, кроме 20 бластерных установок среднего калибра и четырех десятков мощных оборонных лазеров, Еще имелось по две летных палубы и 40 истребителей прикрытия. Конечно, полного комплекта вооружения у пиратов никогда не было, но и две трети составляли весьма внушительную силу. Капитан давно знал собеседника, а заодно и заказчика. Он пару десятков лет назад подогнал «Хантеру» списанный, но еще в приличном состоянии крейсер Республики Тога и совсем за невеликие деньги. С тех пор капитан изредка выполнял заказы собеседника по кличке Консул. Каждое такое задание приносило хоть и небольшой, но достаточно стабильный и безопасный доход пиратскому сообществу, поскольку Консул предоставлял полную информацию по делу. Так было и в этот раз. Хантер не спрашивал, зачем заказчику та девка, из-за которой пришлось прервать не совсем законные торговые операции и спешить на встречу с Консулом. Ему достаточно знать, что на борту приличное количество грузов, а оборона добычи относительно слабая, и транспорт можно легко продать за приличные деньги в одном из пиратских портов. Некоторое время Хантер наблюдал за тактическим экраном, но большое расстояние до четырех точек встречающих его парней не давало разобрать, что они себя представляют. Не выдержав напряжения, он запросил сведения у пилотов. «Эй, парни, вы что там заснули? Сбросьте данные со своих радаров! Отсюда не могу разобрать, что за колоши вас встречают!» Передал он приказ пилотам по защищенному каналу связи. «Здесь что-то странное, кап!» Отозвался ведущий первой пятерки. «Наши комплексы не могут их идентифицировать. В базе нет подобных машин. По размерам вроде похожи на челноки или штурмовики, только скорость ближе к истребителям. Сбросил вам данные». Тактический комп корабля намного мощнее, чем в маленьких машинах, и разобрался с информацией быстро. «Ничего страшного, парни. Немного переделанные устаревшие штурмовики Гром. Возможно, какие-то переходные модели к новым модификациям. Задержать надолго вас они не должны. Прихлопните их и присоединяйтесь ко второй группе», – распорядился Хантер. «Что-то мне не по себе, кап», – пожаловался ведущий. «Идут слишком слаженно, как на параде. Как бы нам на профи не нарваться, могут быть проблемы. Их быстро не завалишь, а и броня у штурмовиков не чета нашим». «Маневрируйте больше и не подставляйте свои задницы», – буркнул Хантер. Кинув косой взгляд на консул, он спросил. «Про профи ты мне ничего не скажешь?» «Откуда там профессионалы?» – беспечно пожал плечами тот. «Разве что среди пассажиров кто-нибудь нашелся. Так они все равно вряд ли хорошо будут взаимодействовать. Думаю, против вашего количества защитники долго не продержатся». Дальше события начали разворачиваться с приличной скоростью. «Кап, подымай всех, это чистильщики, я подбит, моих больше нет, они занялись второй группой!» раздался в канале крик ведущего первой пятерки. «Откуда тут чистильщики и где тогда их центр управления? Ну не на этой же калоши!» Озадаченно пробормотал Хантер, удивленно переглянувшись с консулом. Тот тоже пребывал в недоумении. Однако дальнейшие события не оставили сомнения. Еще пять истребителей из другой группы погибли практически мгновенно. Тактический компьютер однозначно определил четверку противников как чистильщиков. Так называли специализированные группы прорыва обороны тактических корабельных эскадр или серьезных орбитальных крепостей. Как правило, это были хорошо защищенные и модернизированные машины ближнего боя, и управление их осуществлялось со специального центра с мощными защищенными каналами связи. Поскольку для их пилотирования человек не требовался, машины использовались на пределе конструктивных возможностей. Для мелких групп прикрытия, состоящих из истребителей, это страшные противники, только очень хорошим пилотам удавалось противостоять таким монстрам или использовать против них такие же пилотажные комплексы под управлением компов. С хорошими летчиками у пиратов сложности имелся один, ведущий первой пятерки. Раз даже он не смог увернуться от атаки, то остальные вообще опасности для нападавших не представляли. Задавить таких монстров можно либо количеством противников, либо мощностью орудий. Тактический комп расшифровал последние данные от уничтоженных истребителей. Четыре бластерных пушки на одной машине, причем два из них на поворотных турелях, серьезно сбивали с толку. Это какой же центр управления нужно иметь, чтобы сразу контролировать 16 огневых точек на огромных скоростях встречного боя? К тому же локаторы не видели между удаленным кораблем и этими штурмовиками никаких дополнительных каналов связи, которых можно забить помехами. Хантер срочно отозвал к судну другую группу истребителей, пошедшую в обход, и приказал взлетать резервному звену. Под прикрытием корабельной обороны вблизи корабля и с помощью большой группы истребителей он рассчитывал уничтожить наглого противника. Его надежды оправдались частично, истребители прикрытия успели стать в единый порядок и расположиться для встречи противника, а вот дальше все пошло не по расчетам. С виду тяжелые бронированные монстры почти невесомыми бабочками порхали вокруг пиратских истребителей, практически не обращая внимания на лазеры корабельной обороны. Совершая непрерывные маневры между сетками лазерных лучей, они умудряли сбивать машины прикрытия. После совсем короткого столкновения остатки пиратской истребительной эскадры быстро удалились подальше от корабля. Штурмовики их не преследовали, они занялись самим судном. Поначалу Хантеру казалось, что эти мошки ничего особо плохого сделать кораблю не способны. Не те весовые категории, но это оказалось не так. Компы лазерной обороны не могли поймать и зафиксировать в прицелах верткие цели, и защита оказалась бессильна, стрелять по настолько маленьким объектам из бластерных орудий вблизи вообще не представлялось возможным. Раз за разом, проходя над корпусом, штурмовики сносили обороны турели одну за другой, в конце концов Хантер вообще приказал убрать их под броню. Уж самому судну особого ущерба сбесившиеся штурмовики не нанесут, это тоже оказалось не так. Проклятые монстры, избавившись от надоедливой лазерной обороны, стали наносить скоординированные удары в одну точку. Первые попадания перегружали и разрушали локальные силовые щиты, а последующие разрывали броню, раз за разом вгрызаясь в корпус все глубже и глубже. Тактика противника выглядела вполне осмысленной и целенаправленной. Анализ действий нападавших показывал, что через некоторое время броня вместе попаданий не выдержит, и удары через силовую шахту одной из пушек пройдут до оболочки маршевого двигателя, и это будет конец пиратскому кораблю. Хантер был в бешенстве, еще никогда он не терпел поражения от настолько мелкого противника, но делать нечего, надо срочно убираться отсюда. Его приятель, консул, тоже находился на грани истерики, хотя тренировки позволяли сохранять каменную маску на лице. Надежные информаторы из космопорта не могли сообщить ему непроверенные сведения, а в них не фигурировали ни чистильщики, ни особо мощные штурмовики, ни центр управления для них. К тому же такие центры располагались на кораблях по размерам гораздо больше этого транспорта и сопровождали их целые флота. Включив двигатели на полную мощность, туша крейсера пошла на разгон и через некоторое время корабль ушел в прыжок, бросив оставшихся в истребителях пиратов на произвол судьбы, своя шкура дороже. Пилоты малых машин, видя бегство капитана и посовещавшись, решили сдаваться. Глупо оставаться висеть в пустом пространстве в хрупких скорлупках, рассчитывая на выход другого корабля в этом же месте или на возвращение своего судна. Согнав чужие машины в кучу и контролируя их поведение, штурмовики привели семь целых истребителей к транспорту. Загнав по очереди пиратов створы посадочного шлюза грузовой палубы, туда же сели штурмовики. Места хватило с трудом. Повезло, что транспорт шел с недогрузом. Корабль уже подготовился к переходу, и едва последний штурмовик оказался на судне, сразу ушел в прыжок.